Шон. «Красота — это проклятие!» — говорит Грейси, перекрывая своей рыболовной сеткой угол за выступом скалы. «Так говорит моя бабушка». Она косится на меня и ухмыляется. «Ну, об этом мне беспокоиться не придется». Это был хороший день. Действительно хороший, солнечный, с ясным голубым небом. Не такой жаркий, как дома, но нормальный летний день». Мы были на пляже Дерринейн. Деклан отвез нас с папой на своей машине, и когда мы приехали, Грейси и Энни уже были там со своими друзьями. Мы решили уехать на весь день на пикник, поэтому папа и Деклан разбили лагерь неподалеку, под одну из больших скал, где можно было спрятаться в тени, и поставили шезлонги. Грейси была рада нас видеть. Она сказала, что ее мама не смогла приехать из-за мигрени, поэтому ее привезла Энни. Мы с Грейси искали крабов и морские звезды. Я набрал уже много и сидел на камне, наблюдая за ней. Я чувствовал, что уже немного проголодался. На Грейси был синий купальник, и за эти дни она довольно сильно загорела. Волосы она собрала в высокий хвост, но отдельные пряди выбились и развивались вокруг головы. Мне показалось, что она выглядит очень красиво. «Почему ты такой бледный?» Спросила она. «Ты белый, как простыня». Я пожал плечами. «Это правда». После аварии я долго лежал в больнице. Я не мог вспомнить, когда в последний раз загорал на пляже. Вероятно, еще при маме. Рядом с Грейси я чувствовал себя худым и болезненным. «Я думала, в Калифорнии все загорелые». Сказала она, вытаскивая ведро из воды. Ты не загоришь, если так и будешь ходить в футболке. Почему ты не снимешь? Знаешь, ты без нее не обгоришь. Наверное, это привычка. Дома мы всегда носили их, пока не привыкали к солнцу. Мне не хотелось ее снимать. Но теперь я почувствовал, что придется. Вместо этого я указал на свой живот. Ага, я тоже умираю с голоду. «Лошадь готова съесть!» Мне нравилось с Грейси. С ней очень легко не разговаривать. Казалось, она точно знала, что я хотел сказать и когда. Несмотря на то, что сам я молчал, она, кажется, была счастлива все остальное время говорить сама. «Давай вернемся поесть!» Она почти потеряла равновесие, разворачиваясь на камнях. Потом легко перепрыгнула на другой камень и соскочила на песок. Я последовал за ней. Выпустим их обратно. Она присела на корточки и заглянула в ведро, где болталось несколько крошечных рыбок и ползала пара крабов. Я пожал плечами. Просто это нечестно, только и всего. Они же не виноваты, что мы их поймали. Они ведь не делали ничего такого, чтобы попасться, правда? Я посмотрел на нее и снова пожал плечами. Это было ее дело. «Я выпущу их обратно в воду». Она подбежала к кромке воды, зашла по колени и опорожнила ведро. Через минуту я сделал то же самое со своим. «Теперь они свободны», — сказала она. «Как вы освободите Вилли?» Она засмеялась. Мне очень нравился этот звук. Он вырывался откуда-то из глубины ее горла и плескался пузырьками. «Побежали обратно, потом искупаемся!» Мы были на другом конце пляжа и обратно бежали. Грейси добежала и плюхнулась рядом с Энни, читавшей журнал, облив ее водой из ведра. «Грейси!» — вскрикнула Энни, вскочив. Вода текла по ее животу. «Ах ты! Я не смогла устоять!» — хихикнула Грейси. «Мы умираем с голоду, но... может, сначала искупаемся?» «Ты хочешь заморозить беднягу Шона?» Он же не представляет, насколько здесь холодно. Он может не снимать футболку, чтобы было теплее. Грейси хитро посмотрела на меня. Я почувствовал, что краснею, и отвернулся. У Грейси был острый язычок, но обычно она не была злюкой. «Ладно, пойдем скупаемся», — сказала она. «Если ты сможешь выдержать наш ужасный холод, через какое-то время привыкнешь, когда зайдешь в воду по пояс» они онемеет от холода, но потом нормально. И берегись, медуз. Она вздрогнула. Иногда их бывает целая стая. Фу, ненавижу. Я пока не видел ни одной, но звучало это довольно противно. Дома нам приходилось остерегаться акул. Я показал рукой знак плавника и побежал рядом. «Акулы?» Засмеялась она. «Может быть, далеко от берега? У нас здесь встречаются гигантские акулы, но они безобидны. Я видела выброшенную на берег морскую собачку, но никогда не видела акулы». «Ты идешь в воду, Шон?» — окликнул меня папа. Он выглядел обеспокоенным. Я кивнул. Я слишком давно не лазил в воду и радовался, что могу вести себя по-нормальному. «Кто последний, тот слабак!» Грейси побежала вперед, за ней пад. Было только двенадцать, а пляж уже заполнялся людьми. Люди загорали, или ели, или играли в мяч. В воде уже сидело много детей. За ними сунулись в воду одна или две собаки, а остальные просто бегали у кромки воды и лаяли. Грейси вошла первой, повизгивая от холода. Пат снял футболку, он был загорелым в отличие от меня, и последовал за ней. Он вбежал в воду и нырнул под волну, Фыркая, как тюлень, мотая головой, он, конечно, выпендривался. Я снял футболку, оставил ее на песке вместе с шортами и кроссовками и начал заходить в воду. Это было мучение. Гораздо холоднее, чем я себе представлял. Боль лизала мои ноги при каждом шаге. Грейси уже зашла по пояс и все еще визжала. Подподнял немного брызг близко от меня и я зыркнул на него. На какой-то ужасный миг мне показалось, что он собирается меня забрызгать или притопить. Но он, похоже, передумал, и вместо этого поплыл вперед сильным кролем. Боль теперь дошла мне до груди. Грейси была права. Ноги онемели. Наконец она сама нырнула и вынырнула, отплевываясь и кая от холода. «Просто ныряй, Шон!» «Это единственный способ, я тебе говорю!» Она резко замахала руками, плывя вроде как брасом, и стала делать круг, огибая меня. И я нырнул, задержал дыхание, открыл глаза и увидел, что мои конечности, которыми я шевелил в воде, выглядят призрачно белыми. Холод пробежал по торсу, шее, голове, но это было даже приятно. Я почувствовал, будто ожил. Затем я всплыл и увидел блики солнечного света, отражающиеся от кристально-голубой воды. Услышал крики и смех других детей. Лай собак. Знаю, это звучит банально. Но внезапно я снова почувствовал себя частью всего этого, как будто уходил. Но наконец вернулся. Я оглянулся на берег и увидел, что папа машет нам рукой от скалы, где они разбили лагерь. Затем он подошел к кромке воды и стал ходить взад и вперед, как спасатель. Он выглядел обеспокоенным. Я хотел показать ему, что это совсем не обязательно. Мы с Патом всегда были отличными пловцами. Я помахал ему рукой, затем развернулся и рванул вперед, чтобы догнать Пата. Рассекать воду было легче, чем я думал. Я все еще был слабее брата но плавал я всегда лучше. Пришло время напомнить ему об этом. Я остановился, отплыв подальше, чтобы немного поплескаться на месте и оглянуться назад. Грейси прыгала вверх и вниз и кричала, «Шон, стой! Вернись! Там медузы, я их видела!» Но я просто помахал ей в ответ и поплыл дальше. Пад был впереди. Мне просто нужно было догнать его, а потом на перегонки поплыть к берегу. Если бы тут были медузы, они бы все разбежались. Когда я поравнялся с Патом, он сразу же развернулся обратно к берегу, едва дав мне время отдышаться. Он вернулся раньше меня, но совсем на чуть-чуть. Так я и убедился, что крепну с каждым днем. Когда мы вышли, я почувствовал, что проголодался еще сильнее. Мы вытерлись а затем сели на большой ковер, чтобы есть сэндвичи и чипсы, пить апельсиновый сок и Кока-Колу, и никто не рассуждал о вредном сахаре или кариесе. И это было хорошо. Взрослые сидели на раскладных стульях и разговаривали. Когда мы закончили, Пат встал и сказал, что собирается прогуляться, посмотреть, что находится в другом конце пляжа. Мне показалось, что он хочет побыть один, поэтому я отпустил его. «Энни, можно нам еще поплавать?» — спросила Грейси. «Нет, дорогая, не раньше, чем через час. Ты же знаешь, сразу после еды не купаются. К тому же Шон только начал отогреваться. Могу поспорить, что дома вода намного теплее». «Конечно», — сказал папа, смеясь. Грейси вздохнула, но ей не сиделось. «Хорошо. Тогда мы отправимся на остров Эбби. Я покажу Шону кладбище и руины». Я быстро глянул на нее, но она не поймала моего взгляда. Мне не очень хотелось идти смотреть какое-то кладбище, но прямо через пляж на холме были развалины старого монастыря. Грейси рассказала мне о нем еще до того, как мы приехали сюда. Сказала, что под землей там лежат кости и всякое разное. Окей, но сначала давайте я вас намажу солнцезащитным кремом, ребята, сказала Энни, потянувшись за бутылкой. Она вымазала нас с головы до ног, как будто мы собирались в пустыню Невады. Но папа только улыбался. Мне показалось, она напомнила ему маму. Папа всегда говорил, что такие вещи лучше получаются у женщин. Пойдем, Шон, я тебе все покажу!» Я шел за Грейси вдоль кромки прибоя, а потом мы бегом и в припрыжку свернули направо. Мы дошли до конца пляжа, Там он сужался, и каменистая тропинка между дюнами вела к другому пляжу поменьше, куда можно было попасть только во время отлива. Он закончился большими плоскими камнями, за которыми оказались развалины. «Вот они», — сказала Грейси. «Это остров Эбби. Церковь построил в VI веке святой Фианан». Она легко перелезла через зарешеченные ворота и спрыгнула на другую сторону ограды. Я помедлил. Что-то в этом месте заставило меня на мгновение замереть. Там было три соединенных между собой каменных здания, которые раньше, видимо, и были церковью, но крыши над ними давно не было. Вокруг были могилы. Действительно, очень старые. Чего ты ждешь? Позвала Грейси. Я перелез через ворота и последовал за ней по крошечной тропинке, вьющейся прямо вдоль края утеса, стараясь не наступать на могильные камни. Я никогда не видел так много одновременно. Они были всех размеров. Некоторые, как большие саркофаги, а некоторые настолько маленькие и старые, что напоминали каменные пеньки, торчащие из высокой травы и тростника». «Крошечные безымянные могилы — самые старые. Надписи «Стерли ветер и море», — сказала Грейси. «В основном это могилы монахов, которые здесь раньше жили». Я попытался представить, каково было здесь в те далекие времена, но не смог. То есть, как люди жили в полном одиночестве, на вершине скалы, в глуши, Тропинка велась вокруг холма, а затем спускалась вниз и приводила внутрь церкви. Там на земле лежали камни, а три арочных проема окна смотрели на море. Если выглянуть в окно, возникало ощущение, будто ты стоишь на краю света. Внизу лежало море, голубое и прозрачное. Пляж и низкие изломанные черные скалы. «Раньше тут была тропа контрабандистов» сказала Грейси. «Давай, если поднимешься выше, я покажу тебе кости». Мы вышли наружу и пошли по другой каменистой тропе вдоль другой стены церкви, туда, где трава. Каменные стены были холодными, и стало так приятно ощущать солнечное тепло на спине. Грейси встала на четвереньки и заглянула в дыру в земле. «Вон, смотри, Шон!» «Это могила монахов, и там видно кучу костей!» Я тоже встал на четвереньки и посмотрел в дыру. Там действительно лежало много старых костей. Это было жутковато. Мы встали и зашли в церковь, у которой осталось всего три стены и небо вместо крыши. «Эй!» — окликнула она меня. «Посмотри, как круто!» Грейси указывала на могилу прямо перед собой. Она была большой, ну, достаточно большой, по крайней мере, для двух человек. И выглядела, как важная гробница, с резной аркой наверху. Сбоку оказалась табличка с надписью «Здесь покоится Мэри О'Коннелл, жена Дэниэла». «Видишь?» — сказала Грейси. «На ней имя твоего отца! Дэниэл О'Коннелл!» Но я ее не слушал. Все было как в замедленной съемке. Я не слышал ни болтовни Грейси, ни плеска волн, ни криков детей, играющих на пляже внизу, ни лая собак. Меня бросило в жар, потом в холод, затем стало нечем дышать. Я не понимал, что происходит, но знал, что нужно убраться оттуда, поэтому развернулся и побежал. Я пробежал по высокой траве перепрыгивая через надгробие, перемахнул через старые ворота с железной решеткой спустился с каменистого холма, промчался через маленький пляж, проскочил через расщелину и вернулся на большой пляж. Я бежал и бежал наверх туда где были припаркованы машины, а потом еще и еще бежал налево к гавани. Я не знал куда бегу И мне было все равно. Кажется, я слышал крики Грейси где-то вдалеке. Но она осталась позади. Я не заметил, чтобы папа или пад бежали за мной. Но пад, должно быть, меня увидел, потому что внезапно оказалось, что он бежит рядом, помогая мне взбираться по склону. «Подожди, Шон!» — крикнул он. «Да подожди ты!» Я остановился, но не потому, что захотел а потому что больше не мог бежать. Я посмотрел на него и попытался заговорить, но не смог. Но я знал, что он понял. Все в порядке, Шон, я здесь, я с тобой, бро! Всё нормально!» Повторял он снова и снова, пока я судорожно глотал воздух. А потом рядом оказался папа, и его руки обняли меня, прижимая к себе так крепко, что я не мог пошевелиться. Но это было приятно. Я почувствовал, что я в безопасности, и что постепенно ко мне возвращается дыхание. «Что-то его сильно напугало!» — сказал пад, стоя позади, и, скрестив руки на груди, смотрел на меня с расстояния в несколько футов. «Что такое, Шун? Что случилось?» Папа встал и положил руки мне на плечи. Я знал, он хотел, чтобы я заговорил, объяснил. Но я не мог. «Тебя кто-то обидел? Напугал?» Я покачал головой. Уже подтянулись и остальные. Энни обнимала шокированную и перепуганную Грейси. Я точно видел, что она плакала. Я ненавидел себя. И ненавидел, что сейчас привлекаю столько внимания. Грейси сказала, что они играли на острове Эбби, сказала Энни папе. Они просто смотрели руины, а потом Шон убежал. Она выглядела озадаченной. Она не поняла, что произошло. Она сказала, что там больше никого не было, только они двое, а потом Шон внезапно убежал. «Какие руины?» — спросил папа, пристально глядя на Энни. «Старая церковь и кладбище», — показала она. «Там, на другом конце пляжа». Я хотела показать ему Костя, объяснила Грейси. А потом мы увидели надгробие с вашим именем. Ее голос стих. Папа стиснул зубы, а по его лицу стало видно, что грядут неприятности. О чем ты, какое надгробие? Я не хотела! Я не знала! Я только. Грейси запнулась и закусила губу. «Поверить не могу». Он покачал головой. «Вы позволили травмированному, одиннадцатилетнему ребенку, потерявшему маму, пойти на кладбище?» Папа посмотрел на Энни и Грейси, как на психов. «О чем вы вообще думали?» Энни крепко обняла Грейси. «Послушай, Дэн, я не знаю, что там произошло, но что бы это ни было, Грейси не хотела ничего плохого». Так что не вини ее. Я и не виню ее. Почти закричал папа. Я виню тебя. Что, прости? Ты слышала? Энни. Ц, Грейси. Послушай, Дэн. Я не обратила особого внимания, когда Грейси сказала, куда они пойдут, потому что меня больше беспокоило, чтобы они не заходили в воду после еды. Неважно. Это была очень плохая идея. Сказал папа, игнорируя ее. «Нам нужно домой!» «Вот дерьмо! Что теперь делать?» Я поймал взгляд Пата. Я думал. «Веди себя так, будто все нормально», прошептал Пат мне на ухо. «Сделай вид, что ничего не произошло. Они справятся, а мы можем поговорить позже». Он огляделся и ухмыльнулся. Бедная Грейси выглядит так, будто ты поджег ей волосы. Это заставило меня улыбнуться, хотя мне все еще было плохо. Но я знал, что подправ. Давай, Шон, сказал мне папа, мы едем домой. Уезжать не хотелось, но и оставаться тоже. День уже не казался таким веселым, я пожал плечами. Папа отвел Деклана в сторону и что-то тихо сказал, так что я ничего не расслышал. А потом Деклан кому-то позвонил. Грейси ускользнула от Энни и подошла к нам с Патом. «Шон, прости за то, что там произошло», — сказала она. «Тебе не обязательно что-то говорить. То есть ты сам знаешь. Я не думала, что я бы специально никогда... Она выглядела так, словно вот-вот снова расплачется. Мне хотелось сказать ей, что я все понимаю. Конечно, я знал, что она не пыталась меня расстроить. Но я не мог. Вместо этого я быстро сжал ее руку и отпустил. Кажется, это помогло. Она повеселела. Пат наблюдал за нами и лукаво улыбнулся мне. Что ж... Теперь его подколов не избежать. Окей, okay, ребята, сказал папа. Сворачиваемся, собирайте вещи, едем обратно в деревню. Пойдем, Грейси, сказала Энни. Нам не зачем уезжать, мы пока не собираемся домой. Но здесь полно других детей, с которыми ты можешь поиграть. Увидимся позже, Деклан. Она помахала ему рукой. Она нас и не взглянула. Когда мы уже сели в машину и выезжали с парковки, папа повернулся к Деклану и спросил, «Ну как, мы сможем заехать по дороге в клинику к доктору Майку?» «Вполне», — кивнул Деклан. «Он сказал, что примет вас прямо сейчас». Я не мог видеть их лиц, но по голосам понял, что папа все еще очень, очень не в себе. После этого все замолчали, и Деклан включил радио.